Глава 32. Крис попросил Джейсона выйти на улицу, сфотографироваться при естественном освещении. Снимает Донна. Мужчины жизнерадостно улыбаются, обняв друг друга за плечи и прислонившись к декоративному фонтану Дельфину. Бедняга Крис, как его провели. Донна гадает, понял ли инспектор, что зачислен в члены шайки. Впрочем, Шайка оказалась весьма полезной. Рон с Джейсоном и Джойс рассказали, что они видели. Ссора имела место, это уже ясно. Никто не пролил свет на вопрос, из-за чего она возникла, но все соглашались, что ссора была серьёзной, а учитывая, что Рон и Джейсон знали толк в драках, Крис с Донной прислушались к их мнению. Заметно, как Рон гордится своим мальчиком. Конечно, это естественно. но потребует осторожности. Просто на случай, если то фото у трупа оставлено не для отвода глаз. Донна просит Криса немного подвинуться влево. Вы очень добрый, Джейсон. К вам ведь, наверное, постоянно с этим пристают, замечает Крис, отодвигаясь. Такова цена не помню чего, соглашается Джейсон. Донна подготовила досье по Джейсону Ричи. Честно говоря, Много трудиться не пришлось, благо её папа был фанатом бокса. Джейсон прославился в середине 80-х и, кажется, останется знаменитостью навсегда. Он был героем и злодеем нескольких классических боёв, за которыми следила вся страна. Найджел Бен, Крис Юбинг, Майкл Уотсон, Стив Коллинс и Джейсон Ричи. Бокс как мыльная опера. Джейсон иногда превращался в Дж.Р. Юинга, но чаще звался Боби. Публика была без ума от Джейсона Ричи. Задира, борец, руки до плеч в татуировках. За долго до того, как это стало непременным признаком спортсмена-профессионала, он был обаятелен. Его стандартная красота постепенно сменилась нестандартной, сказывалась профессия. И, конечно, Джейсон никогда не упускал случая. процитировать своего знаменитого пламенного попашу красного рона ведущие ток-шоу тоже любили Джейсона одного из них Тэри Вогана он как-то нечаянно вырубил показывал как нокаутировал Стива Коллинза Донна читала что клип с записью обеспечил ему неиссякающий ручеёк отчислений вершины он достиг на третьем бою Бен против Ричи дальше реакция притупилась Движения чуточку замедлились. Все это было ничего, пока противники старели вместе с ним, но те один за другим сходили с ринга. Много лет спустя Джейсон обнаружил, что оказался беднее многих из них. Неудачно распорядился с средствами. Большая часть его денег до сих пор лежала в Эстонии. Противники становились моложе, выплаты меньше, тренировки тяжелее. До последнего раза, когда в 1998 году в Атлантик Сити его выпустили на замену в бою против Венесуэльца, затем прошли несколько лет в безвестности. Несколько лет просмотренные донные газеты его не вспоминали. Несколько лет Джейсон зарабатывал совсем другими способами. Тогда его сфотографировали с Тони Караном и Боби Таннером. Эти годы и интересовали Донну с Крисом. Впрочем, безвестность не затянулась. С зарёй нового века возник неиссякаемый спрос на людей в равных пропорциях излучавших обояние и угрозу. От мужских журналов и натужно изображающих кокни режиссёров, продвигаясь к реалити-шоу и рекламе букмекерских контор, Джейсон стал зарабатывать больше, чем получал на ринге даже в лучшие времена. Он взял третье место в шоу Я знаменитость, Он завел роман с Элис Уотт из Стэндера. Он снимался в одном фильме с Джоном Траволтой, играл сошедшего с ринга боксера, и в другом со Скарлетт Йоханссон, тоже в роли отставного боксера. Эта новая карьера вскоре последовала по той же траектории, что боксерская. В топах долго не продержишься. Приглашения на съемки уже не поступали, меньше стало заказов на рекламу. Так что он хватался за всё, что попадало под руку. И всё же ясно, что слава Джейсона Ричи это навсегда, и он явно благодарен судьбе. Его улыбка перед фонтаном Дельфином кажется Донне совершенно искренней. Отложив полученную от Элизабет Толстенную папку, Донна достаёт телефон, чтобы сделать снимок. Скажи же cheese или что вам мужчинам проще выговорить? Джейсон декламирует: Уклоняюсь и ныряю, и Крис подхватывает, и всегда я побеждаю. Оба, не сговариваясь, лупят кулаками по воздуху перед собой, а Донна снимает. Такой у него был девиз, поясняет Крис Донне. Уклоняюсь и ныряю, и всегда я побеждаю. Донна прячет телефон в карман. Все побеждают, пока не лягут. Пусты, слава. Она готова добавить: Джейсон не больно-то победил, когда Радольфо Мендоза на Восточном побережье нокаутировал его в третьем раунде. Но зачем зря огорчать двух немолодых мужчин? Наши в Фэрхевине будут в восторге, Джейсон. Спасибо, дружище. Всегда пожалуйста. Рад, что старик вам пригодился. Донна точно знает, что Крис не покажет сегодняшнего снимка никому из коллег. у него есть куда более интересная фотография Джейсона Ричи. Очень даже пригодился, отвечает Крис. А вообще, вы что думаете, Джейсон, насчёт Тони Карана? Вы должны были немножко знать его по Fire Havenу. Да, немножко. Впрочем, больше по на слушки. Врагов у него много было. Крис кивает и украдкой бросает взгляд на Донну. Та выступает вперёд и протягивает Джейсону руку. Большое вам спасибо, мистер Ричи. Джейсон встряхивает её руку. Это вам спасибо. Вы не могли бы и мне прислать снимок? Похоже, симпатично выйдет. Джейсон записывает Донне свой номер. Пойду, посижу ещё со старичками. Пока вы не ушли, останавливает его Донна, пряча записку с номером. Вы ведь знали Тони Карона несколько лучше, чем, говорит, Джейсон. Тони Карона? Да нет. Видел в пабе знакомых и знакомых, слышал кое-что. Разве вы с ним не выпивали в Блэкбридже, Джейсон? – спрашивает Крис. Джейсон чуть заметно вздрагивает, будто пропустил удар, но уж второго не пропустит. Это у станции. Раз другой, тому много лет. Двадцать с лишним я бы сказала, – вставляет Дунна. Может и так, – кивает Джейсон. Разве у помнишь? У вас в те времена не было общих 100 дел, спрашивает Крис. Джейсон пожимает плечами. Если что, вспомню, расскажу. Пока пойду к папе. Приятно было с вами познакомиться. Я недавно видел один снимок, Джейсон, не отступается Крис. Дружеская компания в Блэкбридже, Тони Карен, Бобби Танер, вы очень хорошо получилось. Видно, что друзья. Кто только не просил меня с ним сняться, дружище, отвечает Джейсон. Не в обиду вам. Вы вы припомнили. На фотографии с талана не видно из-под денег. У вас, кстати, такое не сохранилось случайно? интересуется Крис. Даже не видел, улыбается Джейсон. И не вспомните, кто тогда снимал? Фото, которого я даже не видел? Никак. А Бобби Таннера нам пока не удалось отследить, Джейсон. Продолжает Крис. Вы, конечно, не знаете, где он сейчас. Джейсон чуть заметно поджимает губы, затем мотает головой, отворачивается и, махнув им через плечо, уходит к концу. Крис с Донны смотрит, как закрывается за ним автоматическая дверь. Крис, глянув на часы, кивает в сторону машины. Идёт сам и Донна, пристроившись рядом, улыбается. Никогда не слышала от вас такого яркого кокни, сэр. Виноват. Кается Крис, наконец начиная отчётливо выговаривать все буквы. Зачем бы Джейсону понадобилось это наше фото? Чего ради? Шантажировать меня при случае. Гораздо проще, отвечает Донна. Ему был нужен мой номер. Классическая уловка. Или так, кивает Крис. Вы не волнуйтесь, успокаивает Донна. Не фото, ни моего номера ему не достанется. А он хорош с собой, говорит Крис. Ему лет сорок шесть или около того, говорит Донна. Спасибо, не надо. Крис кивает. Упаси Боже, но слишком встревоженным он, надо сказать, мне не показался. Хотя определенно соврал, что не знаком с Тони Караном. На то могло быть много причин, говорит Донна. Могло, соглашается Крис. Услышав за собой шаги, они оборачиваются к спешащим в догонку Элизабет с Джойс. В руках у Джойс пищевой контейнер. Забыла, говорит Джойс, протягивая контейнер Крису. Последние кусочки лимонного кекса. Боюсь, кофейно-каштановый уже кое кому причитается. Крис берет подарок. Спасибо, Джойс. Мы найдем для него добрые руки. А вы, Донна, Элизабет кивает на голубую папку. Пожалуйста, звоните, если чтение на ночь окажется тяжеловато. Спасибо, Элизабет, говорит Донна. Как-нибудь разберусь. Вот. Наверное, и вам пригодится мой номер. Элизабет даёт Крису свою визитку. В ближайшие недели нам будет о чём поболтать. Спасибо, что нас навестили. Мы так любим гостей. Донно улыбается, наблюдая, как Крис чуть ли не кланяется дамам. "Право, это было так познавательно", улыбается ему Джойс. "А за руль, наверное, лучше пустить Донно", старший инспектор Хатсон. "В этих кексах ой ма, водки".